Глава 97. Погоня за убийцей. Удастся ли преступнику спастись? Многие боятся этого, видя, как Кулхаун мчится прочь галопом, но в них пробуждается надежда, когда за ним бросается зепс Надежда эта крепнет, когда сотни всадников, военных и штатских, срывается с места и пускается в погоню. Она переходит в уверенность, когда к погоне присоединяется еще один всадник, и хотя он выехал последним, зрители уверены, что он перегонит всех — «Ведь это Морис Джеральд верхом на своем быстроногом мустанге. Не теряя ни минуты, он бросается к гнедому мустангу, на котором еще так недавно ездил всадник без головы. Гнедой узнал хозяина, и, радостно заржав, рысью бежит к нему навстречу. Как недолга была разлука! Нет времени, чтобы по-настоящему поздороваться!» Только одно слово срывается с уст мустангера в ответ на приветственное ржание. В следующее мгновение он уже в седле и держит поводья. У него нет лассо. Он просит тех, кто поближе, не одолжит ли ему кто-нибудь свое. Вот кто-то бросает ему свернутую кольцом веревку. Еще мгновение, и мустангер ускакал. Все глядят ему вслед, никто уже больше не сомневается в исходе, преступнику не суждено скрыться. его догонят и приведут в суд, в тень того самого дерева, под которым он еще недавно с таким рвением давал ложные показания. И схватит его тот, кому его лжесвидетельство грозило смертью. Все взволнованно смотрят, как гнедой со своим седаком мчатся по прерии. Кто-то смотрит туда же, вдаль прерии, но не так, как другие. Эта девушка напряженно глядит из-за занавеса кареты. Непростое любопытство заставляет ее волноваться. В ее грустных глазах зажигается радость, когда она следит за мустангером. И сострадание, когда она смотрит на беглеца. С ее полуоткрытых уст слетает молитва, Боже, с над преступником. Когда Морис выбирается из толпы, теперь рассыпавшейся по всему плац параду, он видит, что отстал от последнего всадника на несколько сот ярдов. Но это не пугает его. Морис знает, что на своем прекрасном коне он недолго останется позади. Гнедой не обманывает его надежды, как будто... Обрадованный освобождением от тяжелой непонятной ноши, чувствуя живое прикосновение колена своего хозяина, благородный конь несется по прерии и на ходью, доказывая, что он по-прежнему силен, а ноги его сохранили свою гибкость. Скоро морис приближается к тем, кто скачет последними, перегоняет одного, потом другого и еще одного, пока не оказывается впереди всех. Он мчится через холмы и овражки по мягкой траве и острым камням, пока, наконец, остальные не теряют его из виду, как давно уже потеряли Колхауна. Только один из всех участников погони все еще видит его. Он сидит верхом на самой жалкой кляче, какую только можно себе представить. Чем объяснить, что она так быстро бежит? Ее подгоняет очень странная шпора, охотничий нож, который время от времени вонзается ей в круп. Так жестоко подгоняет свою лошадь Зеп стумп, И, несмотря на это, старая кобыла не в силах состязаться с конем мустангера. Зепа не рассчитывает на это. Его единственное желание — не упустить гнедовые из виду, и это ему удается». И еще один человек видит мчащегося Гнедова, но он смотрит на него через плечо. Это беглец. Не успел Колхаун поверить в свое спасение. Как, оглянувшись назад, он увидел Гнедова и на нем не изуродованный труп, а еще более страшного для него всадника». Море Мустангера, человека, которого он всеми силами старался погубить, это мститель, от которого не уйти. Холодные дрожь пробегают по телу беглеца. Ему чудится, что он борется с самой судьбой, и что нет смысла продолжать эту борьбу. Не веря больше в спасение, он уже не погоняет коня. Но тут он замечает, что заросли уже близко. Он заставляет своего измученного коня сделать последнее усилие и направляется к лесу. Перед ним открывается просека. Кулхаун успевает проскакать по ней полмили. Он подъезжает к повороту. Дальше легко будет скрыться в зарослях. Он слишком хорошо знает это место. Оно уже было роковым для него. Будет ли оно роковым и на этот раз? Да, он чувствует это и окончательно теряет самообладание». Стук копыт слышен совсем близко. Раздается голос мустангера, требующего, чтобы он остановился. Нет, он не успеет свернуть, не успеет скрыться! вскрикнув, он останавливает коня. Это крик отчаяния и ненависти, подобный вою окруженного собаками ягуара. Крик сопровождается жестом, вслед за которым мелькает огонек, вырывается облачко дыма, раздается резкий треск — это выстрел из револьвера. Но пуля не попадает в цель. В ответ слышится свист, словно гибкий пруд разрезает воздух и как будто длинная змея взвивается вверх. Колхаун видит ее сквозь пелену дыма. Змея падает прямо на него. Нет уже времени второй раз спустить курок. Нет даже времени увернуться от лосо. Петля опускается на его плечи. Раздается крик «Сдавайся, убийца!» Кассий Колхаун видит, что гнедой поворачивается, и в следующий миг ему кажется, словно его сбросили с эшафота. Больше он ничего не слышит, не видит и не чувствует. Он выбит из седла и, ударившись о землю, теряет сознание.